Благодарности. Я самый счастливый человек на Земле, потому что могу писать книги и делиться ими с миром. За это я глубоко благодарна своему агенту Элейн Спенсер, как за поддержку, так и за прекрасную редактуру черновиков. Мой редактор, удивительно проницательная и талантливая Марго Меллинсон, тоже в самом верху моего списка благодарностей. Она облагородила моей книги. Хороший редактор, дар который нельзя недооценивать. В издательстве «Мира» работает так много людей, чья деятельность остается за кадром, что всех упомянуть не получится. Но попасть в такое чудесное издательство — сбывшаяся мечта. Я также хочу поблагодарить группу «Аутерс-18», без которой не смогла бы жить. Это мои друзья. Мое племя. Вместе мы прошли огонь, воду и медные трубы. Спасибо Хели Роннер из Хила, которая нашла время встретиться со мной и поделиться воспоминаниями о детстве в Хила и на вулкане. Что до моих друзей и близких, я бесконечно благодарна всем им, готовым выслушивать мои бесконечные рассказы о книгах. Особенно Лили Беррилс, которая была со мной рядом с первого дня. И Мии Крессор, которая читает все мои черновики и дает прекрасные советы. Она всегда говорит, почему этот роман такой короткий? Я не хочу, чтобы он заканчивался. Это же музыка для ушей писателя. Спасибо моей маме Даян, которая всегда мне помогала. И Мэрилин Карл Смит. Во время войны она тоже жила здесь, на острове Гавайи. Спасибо Люси. Это моя собака и Китти. Они следят за порядком, когда я пишу. И последнее, и самое главное спасибо моему дорогому тоду Кларку, мужчине моих грез, который всегда рядом.